Глава восьмая. Кто я в твоих глазах? Еджиния. До моего обоняния донёсся едкий запах полироли, старых ковров и приглушённый аромат табака. Я пошевелилась и поморщилась, чувствуя, как тупая боль бьёт в виски. С трудом подняла тяжелевшие веки, и мой рассеянный взгляд заскользил по тяжёлым синим шторам, выгоревшим в нескольких местах от жарких лучей солнца, и замер на окне. Я вглядывалась в темноту улицы и пыталась вспомнить последние события, чтобы понять, где сейчас нахожусь. Целую минуту я лежала неподвижно, прислушиваясь к шуму воды, который раздавался неподалёку, и мне было страшно выдать себя, дать понять Верлиану, что я пришла в чувство. Что ему сказать? Сознаться в своём даре я пока не могла. Хоть он и не маг, но доверять ему ещё рано. Этот брак вообще был огромной ошибкой — Возможно, цель и оправдывала средства, ведь на кону была защита магического источника и знаний фрейи но я не хотела становиться причиной ещё чьей-то смерти. А в том, что Лейдольф убьёт моего супруга, я не сомневалась. Ещё в церкви он твёрдо заявил о своих намерениях, и не пройдёт и часа после того, как туда доложит о моём побеге, как он объявит на меня самую настоящую охоту. Я приподнялась на локтях, оторвав голову от мягкой подушки, чтобы получше рассмотреть место, где сейчас пребывала. Это был обычный гостиничный номер. Прямо напротив огромной постели, на которой я лежала, находилась входная дверь. «Как непрактично!» — шмыгнула негромко и перевела взгляд на платяной шкаф. От старости он был слегка перекошен, но светлая стена с пожелтевшими от табачного дыма обоями не позволяла ему окончательно рухнуть. Мой взгляд остановился на большой широкой тумбе, где лежало более пятнадцати ножей разной формы. «Боги! Мой супруг убийца? Зачем ему столько ножей? Или они не ему принадлежат?» Тысячи вопросов моментально пронеслись в моей голове. «А может, он бросил меня, как только мы прошли через магические порталы, кто-то притащил меня сюда? Ведь в подвале я не видела у него ножей». Я с ужасом перевела взгляд на смежную дверь, где только что прекратился шум воды. Услышала различимые хлюпающие шаги мокрых ступней по деревянному полу. Шустро вскочив с постели, я бросилась к тумбе и схватила один из ножей. И стоило смежной двери открыться, как я отскочила на середину комнаты и, покрепче зажав дрожащими пальцами своё оружие, выставила руку перед собой. «Стой на месте!» — прошипела угрожающе. Но мои угрозы не подействовали на мужчину. Он шире распахнул дверь, позволяя мне лицезреть его во всей красе. — усмехнулся Верлиан и опёрся на дверной косяк. — Всё-таки сильно головой приложилась Не зря столько времени в отключке было. Дрожа от страха и бешеного адреналина, я смотрела на своего полуголого супруга. Мои глаза на миг замерли на его обнажённом торсе, изучая мощный вельеф мышц. Скользнули по плоскому животу и остановились на бежевом полотенце, обмотанном вокруг мужских бёдер. Я нервно сглотнула, прекрасно помня о том, что под ним скрыта весьма внушительная часть его тела, которую я уже имела удовольствие лицезреть утром. «Мне снять полотенце?» — спросил насмешливо Верлиан. «Утренняя картина ещё свежа в твоей памяти, или ты не успела всё как следует рассмотреть?» Его руки легли на полотенце, и я, выронив нож, испуганно зажмурилась и выставила вперёд руки. «Не надо, прошу. Я там уже всё видела. Спасибо». В комнате раздался низкий грудной смех, а вместе с ним до моего слуха донеслись уверенные шаги. Я стремительно повернулась спиной, боясь того, что он всё же стянет с себя это проклятое полотенце, стоит мне только открыть глаза. «Так вежливо меня ещё никто не просил не раздеваться!» Смеясь, пояснил он, и я услышала звон металлических клинков. Возможно, Верлиан решил пересчитать своё оружие. «Зачем тебе столько ножей?» полюбопытствовала негромко, прислушиваясь к каждому его шагу, чтобы понять, в какой части комнаты он сейчас находится. «А зачем ты выходила замуж за Лайдольфа?» Я первая задала вопрос. «Кто ты?» «Теперь твой муж». В голосе Верлиана слышалась открытая насмешка. Он бил меня моими же словами, которые я бросила ему утром. «Ты убийца?» «Можно и так сказать». Моё тело покрылось мурашками, а тело пробило озноб. И причиной этого явно был нелёгкий ветерок, проникающий в гостиничный номер сквозь щели старого окна. «Я наёмник», — уточнил мой муж, вероятно, уловив мой страх. «Просто выполняю свою работу». «И скольких же людей ты убил?» Верлиан издал смешок, и я услышала шорох одежды. «Хм, надеюсь, он натягивает на себя брюки». На миг в комнате повисло неловкое молчание она пугало и заставляла нервничать. От напряжения ладони вспотели, а пульс участился. «Может, зря я об этом спросила?» «А почему ты не спрашиваешь, скольких людей я спас, Еджиния?» Мужской голос прозвучал прямо за моей спиной. Я вздрогнула от неожиданности и затаила дыхание, чувствуя каждой клеточкой витающую в воздухе опасность. «А скольких ты спас?» Голос мой дрогнул. «Ни одного». Горячее дыхание Верлиана опалило мою шею, и тело снова покрылось мурашками. Я их всех убил. И своих трёх жён тоже. Мои глаза, распахнутые от ужаса, наполнились слезами. Боги, я вышла замуж за убийцу? Трёх жён? Я нервно сглотнула и аккуратно покосилась на дверь, в надежде на то, что сумею сбежать раньше, чем один из ножей настигнет меня. Но я снова услышала за своей спиной мужской смешок. Потом ещё один. И ещё. «Трусливая мышка». Губы Верлиана коснулись моего уха, и он одним рывком повернул меня к себе. На его лице играла самодовольная улыбка, а ярко-голубые глаза смотрели на меня с иронией. «Ты солгал?» — прошептала я с надеждой и быстро посмотрела вниз, чтобы убедиться, что он всё же не стянул с себя полотенца. К моему счастью, на нём уже были брюки, вот только рубашку он надевать не спешил. «Я похож на убийцу?» — уточнил Верлиан, скинув бровь. «Да», — вырвалось у меня. Его тёмные мокрые волосы спускались на плечи, а длинная чёрная борода действительно делала его похожим на разбойника. «Так кто я в твоих глазах, Юджиния? Убийца или пьяница? Враг или друг?» Он стоял ко мне неприлично близко, так что наши тела соприкасались. Я чувствовала жар его обнажённой кожи и лёгкий приятный аромат мужского мыла. «Я ещё не решила», — ответила на выдохе и отступила на несколько шагов назад. Верлиан осмотрел меня с ног до головы и плотоядно усмехнулся. «Тогда решай быстрее. Максимум, что у нас есть, — это ночь». «Ночь?» Он говорил о брачной ночи? Надеется, что я с ним в одну постель? «Да никогда!» «Этого не будет!» — заявила, сжав кулаки. Верлиан подошёл к широкой тумбе и, став ко мне спиной, принялся распределять ножи по широким ремням. «Чего не будет?» — непонимающе спросил он. — Я думаю, что как раз-таки уже завтра утром ты надолго забудешь о мягких постелях, роскошных спальнях и красивых нарядах, если, конечно, останешься со мной. Но на то, что он богато сможет содержать жену, я и не рассчитывала. «В принципе, я вообще не думала, что однажды встречусь снова со своим мужем, поэтому и имя своё не сказала, чтобы не вздумал искать, и уж точно не мечтала, что этот тип, похожий на пьяницу-разбойника, захочет устроить брачную ночь и будет серьёз воспринимать этот брак». «Я понимаю, что с вашим образом жизни и пристрастиями вы не сможете содержать жену, и поэтому не требую этого от вас», — пояснила нервно заламывая руки. Мы с вами принадлежим абсолютно разным мирам, и я не думаю, что мы сможем жить вместе». Верлиан оторвался от своего занятия и, оглянувшись, посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Поэтому нам просто нужно добраться до первой попавшейся церкви и развестись, и абсолютно нет никакой нужды устраивать первую брачную ночь, уверяю вас, ведь так гораздо проще будет получить развод». Я виновата улыбнулась и почувствовала себя жутко неуютно под его пронзительным взглядом. «Ты спятила?» Брови Верляна съехались к переносице. «Какая брачная ночь?» «Нет, я, конечно, не против, но я, — говорила Лайдольфе, — уже завтра утром мы не сможем войти ни в один городок, потому что меня будут искать по всему Эмеральду, и тебя, вероятно, тоже. Если, конечно, ты расскажешь мне, зачем ты ему нужна».